Он не стал с ней спорить, хотя многое мог бы сказать насчёт её крестового похода. Земля, как у её хотели видеть ультраконсервативные зелёные, никогда не существовала даже в прошлом. Это было всего лишь идеализированное представление о рае, ничто не слишком отличающееся от York 5, подумал он про себя. Вторым и последним из обнаруженных членов экипажа была Джейн Оркестон. Овисон только взглянув на её личное дело, и решил не посылать ей вызов. Причувствие или интуиция это можно назвать как угодно. Он знал, что лишь напрасно потратит время. Два столетия назад оркестр перебралась на Фелисити, планету женщин. С тех пор она неустанно производила на свет дочерей, примерно по одной каждые 3 года. В сущности, подумал он,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 Мессфера установила связь с многочисленной сетью в Армстронг-Сити. Оттуда по отдельной наземной линии вызов пошёл в исследовательский институт. Большой экран в дальнем конце кабинета Уилсона заребил разноцветными штрихами помех, но вскоре расчистился, и на нём появилось изображение Джеймса Тимоти Халгерта, сидящего в своём кабинете.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 Я не сомневаюсь, что в течение нескольких дней у нас произойдёт следующий обрыв. Печально слышать, ответил Каим. А не проще ли запустить спутник-ретранслятор? У нас уже был такой. Хранители сбили его, а затем ещё 3 запущены ему на замену. Установка наземной линии и бригада ремонтников на окладе обходится дешевле, а оптоволоконный кабель стоит не дорого.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 Теоретически да. Если корабль может развивать полётную скорость в 72 сотых скорости света, дальность его полёта ограничивается только запасом топлива для генераторов силового поля, ну и, собственно, сроком жизни самих генераторов. Тем не менее, наши исследования показывают, что фактическое время полёта составило 520 лет. А это значит, что корабль не стартовал со звёзд пары Дайсона.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 Нельзя ли определить цветовой спектр их звезды по содержимому корабельного отсека жизнеобеспечения. Это было бы нелегко, мистер Монро. В резервуарах были обнаружены многоспектральные источники освещения. Чужаки не пытались воспроизвести условия своей родной звезды. В резервуарах на лице директора отразилось лёгкое разочарование. Внутри моря и селесты не было дублирования природных условий планеты.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 сказал Джеймс Холгард. В резервуарах не было найдено никаких высокоразвитых организмов. Не было ничего похожего и в океанах Дальней. Ещё одна теория основывается на том, что Мария Селеста была автоматизированным кораблём-сеятелем. В её программе, возможно, была заложена стерилизация любого обнаруженного обитаемого мира и последующее распространение в нём генетических форм из домашнего мира.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 Мария Селеста продукт более развитой цивилизации, чем наша. Изобретение генератора червоточин ставит нас на более высокую ступень развития, но это на данный момент. По самым точным нашим подсчётам, Мария Селеста была запущена в 1300 году нашей эры, когда человечество едва вступило в эпоху Ренессанса. Я понимаю, к чему вы клоните.